А теперь я вижу наш дом. В раскрытые настешок с счастливыми переплётами проникает в спальню благовонный воздух, а растрёпанные старые грачиные гнёзда всё ще покачиваются на лязах в конце сада. А вот я в саду за домом Позади двора, с пустой голубятней и собачьей канурой, помнится мне, это настоящий заповедник бабочек, окружённый высокой изгородью с калиткой и висячим замком. Плоды обремяяют ветви деревьев, плоды такие спелые и сочные, каких никогда уже не бывало ни в каком другом саду. И моя мать собирает их в корзинку, О я остаю тут же у краткой сырая крыжовник и стараюсь сохранить равнодушный вид. Поднимается сильный ветер. А вот уж лето промелькнуло В зимних сумерках мы играем и танцуем в гостиной, когда моя мать, запыхавшись, опускается в кресло, я слежу, как она навивает на пальцы свои светлые локоны и выпрямляется, и никто не знает лучше меня, что ей приятно быть такой меловидной, и она гордится своей красотой. Таковы мои самые ранние впечатленья. А вот одно из первых моих умозаключений, если только это можно назвать умозаключением, вся составленных на основании того, что я видел. Мы оба слегка побаиваемся Пэгати и чаще всего подчиняемся ей. Однажды вечером Пэгати и я сидели одни у камина в гостиной. Я читал Пэгати о крокодилах. То ли я читал очень выразительно, То ли она была чрезчурвлечена книгой, но только я припоминаю, что по окончании чтения у неё осталось смутное представление, будто крокодилы это какой-то сорт овощей. Я устал читать, и меня мучительно клонило ко сну, но, получив в виде великой милости разрешение не ложиться, пока не вернётся домой моя мать, проводившая вечер у соседки, я, разумеется, скорее готов был умереть на своём посту, чем лечь спать. Сонливость моя достигла такой степени, когда веки начали будто пухнуть и принимать гигантские размеры. Я поддерживал указательными пальцами веки, чтобы они не сомкнулись, и упорно смотрел, как она работает, смотрел на крохотный кусочек свечи, которым она навощивала нитку, весь изрезанный морщинками, каким старым он казался. На маленький домик с черепичной кровлей, где хранился сантиметр, на её рабочую шкатулку с выдвижной крышкой, на которой был изображён собор Святого Павла с розовым куполом, на палец с медным напёрстком смотрел на её лицо, которое я считал восхитительным. Мне так хотелось спать, что я знал, если я хоть на секунду перестану всё это видеть, я пропал. Пегги неожиданно спросил я: "Ты была когда-нибудь замужем?" "Господи, по милости, мистер Дэви", воскликнула Пегги. "Что это вам пришло в голову говорить о замужестве?" При этом она так вздрогнула, что я и думать забыл о сне. Она перестала шить и смотрела на меня, держа вытянутые руки и иголку с ниткой. "Но ты была когда-нибудь замужем?" Пегати повторил я. "Ты очень красивая, правда?" Конечно, я понимал, что красота Пегати резко отличается от красоты моей матери. Но, по моему мнению, она была в своём роде настоящей красавицей. В парадной гостиной стояла красная бархатная скамеечка для ног, на которой моя мать нарисовала букет. Цвет бархата нисколько не отличался от цвета лица Пегати. Скамеечка была мягкая, а Пегати жёсткая, но это не имело никакого значения. "Это я так красивая!" деви воскликнула Пегати. "Господь с вами, дорогой мой. Но что это вам пришло в голову говорить о замужестве? Не знаю. Нельзя выйти замуж сразу за двоих, ведь правда?" Пегати. "Конечно, нельзя," быстро и решительно ответила Пегати. "Но если вы вышли за кого-нибудь замуж, и этот человек умер, тогда вы можете выйти за другого, правда?" Пегати. Можете, если хотите, всё зависит от того, каково вы мнение об этом, сказала Пегати. А ты каково мнение, Пегати? спросил я. Я задал этот вопрос и посмотрел на неё с любопытством, потому что и она смотрела на меня с нескрываемым любопытством. Моё мнение такое, после долгого колебания сказала Пегати, отводя взгляд и снова принимая зашитьё. Я сама никогда не была замужем, мистер Дэви, и замуж не собираюсь. Вот всё, что я об этом знаю. Ты на меня не сердишься, правда, Пэгати? помолчав минутку, спросил я. Я и в самом деле подумал, что она рассердилась, так сухо она отвечала, но, оказывается, я ошибся. Она отложила в сторону чулок, это был её собственный чулок, Её широко раскрыв объятия обхватил руками мою кудрявую голову и крепко сжимала. Я знаю, что она жал её крепко, потому что Пяготи была очень полная женщина, и при малейшем резком движении от её платья отскакивали сзади пуговицы. И я припоминаю, что две пуговицы отлетели, когда она меня обнимала. А теперь прочитайте мне ещё немножко о кротеньких делах. сказала тягати, который не совсем усвоил это слово. Мне хочется ещё о них послушать. Я хорошенько не понимал, почему у тягати такой странный вид и почему она с такой охотой готова вернуться к крокодилу. Однако мы снова принелись из этих чудовищ. Я окончательно разгулялся, и мы зарывали их яйца в песок, чтобы детёныши вылупливались на солнце, убегали от них то и дела сворачивая в сторону, потому что они неуклюжи и не могут поворачиваться быстро, подражая туземцам, им бросали за ними в воду Иван залим в глотку застёрнные палки, короче, мы прошли всю крокодилью науку. Во всяком случае я прошёл, но у меня остались сомнения касательно пегги, которая той дела в задумчивости задевала себе иглою щёки и нос. и колол руки. Мы покончили с крокодилами и перешли к легаторам, когда зазвонил колокольчик у садовой калитки. Мы бросились к двери, там стояла моя мать, показавшаяся мне красивее, чем когда бы то ни было, а с ней джентльмен с прекрасными чёрными волосами и бокенбардами, который в прошлое воскресенье провожал нас домой из церкви. Когда моя мать остановилась на пороге, чтобы взять меня на руки и поцеловать, джентльмен сказал, что мальчуган пользуется более высокими привилегиями, чем любой монарх, или что-то в этом роде. Я понимаю, что здесь мне на помощь приходит более позднее соображение. Что это значит? спросил я его из-за плеча моей матери. Он погладил меня по голове, но мне почему-то не понравился ни он сам, ни его низкий голос. Е было досадно, что его рука, касаясь меня, коснётся и моей матери, так оно и случилось. Я изо всех сил оттолкнул его руку. "О, девису!" упрёком воскликнула моя мать. "Милый мальчик!" сказал джентльмен. Меня не удивляет его привязанность. Я никогда ещё не видел такого чудесного румянца на лице моей матери. Ана мягко пожурила меня за грубость и, прижимая меня к своей шали, повернулась, чтобы поблагодарить джентльмена, потрудившегося проводить её до дома. При этом она протянула ему руку, и когда он пожимал её, мне показалось, что она бросила взгляд на меня. "Пожелаем друг другу спокойной ночи, мой славный мальчуган", сказал джентльмен после того, как склонил голову. Я это видел над маленькой перчаткой моей матери. Спокойной ночи, сказал я. Так будем же добрыми друзьями, со смехом сказал джентльмен. Дай руку. Моя правая рука была в руке матери, поэтому я протянул ему левую. Да ведь ты подаёшь не ту руку, удивился джентльмен. Мать хотела протянуть ему мою правую руку, но я решил, что по упомянутой выше причине не подавать её и не под Я протянул ему левую, а он, ласково пожав её, заявил, что я молодец, и ушёл. Вижу, как сейчас он идёт по саду, и, обернувшись в последний раз, пронизывает нас взглядом своих зловещих чёрных глаз, прежде чем захлопнул дверь. Даги, которую я не проронила ни единого словечка и не шевельнула ни одним пальцем, медленно задвинула засовы. и мы все прошли в гостиную вместо того чтобы сесть в кресло у камина моя мать выпрякись своему обыкновению осталась в другом конце комнаты и тихонько что-то напевала одеюс вы приятно провели вечер сударина сказала пягати стоит с подсвечником в руке посреди комнаты неподвижный как бочка благодарю вас пягати весело отвечала моя мать я очень приятно провела вечер новое лицо Это приятно, пробормотала Пегати. Да, очень приятно, подтвердила моя мать. Пегати продолжала стоять посреди комнаты, моя мать снова начала напевать, а я заснул, но не так крепко, чтобы не слышать голосов, хотя я не понимал, о чём идёт речь. Когда я очнулся от этой тревожной дремоты, оказалось, что Пегати и моя мать обе в слезах, и обе говорят только не такой, как этот Он не понравился бамистру Копперфилду, промолвила Пагати. Вот что я им скажу и готова в том поклясться. Боже мой, воскликнула моя мать. Вы меня с ума сведёте. Была ли ещё на свете бедная девушка, с которой я служанка обращалась бы так дурно, как со мной? Но почему я несправедливо сама к себе и называю себя девушкой? Разве я не была замужем, Пагати? Богу известно, что были исударения. отвечала Пагати. "Ну так как же вы смеете?" продолжала моя мать. "Нет, я не хотела сказать, как вы смеете, Пагати, но как хватило у вас духу расстраивать меня и говорить такие горькие слова, когда вы прекрасно знаете, что у меня здесь нет ни одного друга, к которому я могла бы обратиться. Поэтому-то я и говорю, что это вам не подходит. Возродила Пегати: "Да, это вам не подходит, да и никак не может подойти. Да! Я подумал, что Пегати сейчас швырнёт на пол подсвечник, столь энергически она им размахивала. Как можете вы так огорчать меня и быть такой несправедливой?" сказала моя мать, плача ещё горь. Как можете вы говорить так, словно всё решено и покончено?" Пегати Когда я повторяю вам снова и снова, жестокая вы женщина, что ровно ничего не было, кроме самой обычной учтивости, вы говорите о восхищении. Но что же мне делать? Или вы хотите, чтобы я сбрила волосы и выкрасила себе лицо в чёрный цвет, или обезобразила бы себя, обожглась, ошпарилась или ещё что-нибудь в этом роде? Думаю, вы этого хотели бы погатить. Я думаю, вы бы обрадовались. Мне показалось, что Пагати приняла эту плёк близко к сердцу. "Ах, мой дорогой мальчик!" воскликнула моя мать, подходя к креслу, в котором я сидел, и ласково меня обнимая. "Мой родной, маленький Деви, может быть, мне хотят намекнуть, что я мало люблю моё драгоценное сокровище, милого моего мальчика? Никто никогда не заикался об этом", сказала Пагати. Вы заикались с пегати, возразила моя мать. И вы это знаете. Какой же ещё можно сделать вывод из всего, что вы сказали? Не добрая вы женщина, хотя вам известно не хуже, чем мне, что месяц назад я ради него не купила себе нового зонтика, а мой старый зелёный совсем протёрся и бахрома оттрепалась. Вам это известно, Пегати. Вы не можете отрицать. Тутан Алласка выпражалась щекой к моей щеке. Скажите, я плохая мать? Скажи мне, Дэви, я не хорошая, злая, жестокая, дурная мама? Скажи и дитя моё, скажи: "Да, дорогой мой мальчик, и Пегати будет любить тебя, а любовь в Пегати стоит куда больше, чем моя, Дэви. Я тебя совсем не люблю, правда?" Вот тут мы все трое заплакали. Кажется, я плакал громче всех, но все плакали не притворно. Я был в полном отчаянии и боюсь, что оскорблённый в самых нежных своих чувствах, назвал Пегати свиньёй. Помню, славная женщина была глубоко опечалена, и должно быть, осталась по этому случаю совсем без поговец, потому что раздался своего рода залп, и эти снаряды отлетели, когда она помирившись с моей матерью, опустилась на колени перед моим креслом и померилась со мной мы пошли спать в полном унынии рыдания долго мешали мне заснуть а когда особенно сильный приступ рыданий едва ли не подбросил меня на постели я увидел мать она сидела на моей кроватке склонившись надо мной после этого я заснул в её объятиях и спал крепко